основанных с своей стороны на донесениях властных правлений и приходских священников. И потому все эти ответы были несомненны. Все те вопросы о том, например, почему бывают неурожаи, почему жители держатся своих верований и тому подобные, вопросы, которые без удобства служебной машины не разрешаются и не могут быть разрешены веками. получили ясное, несомненное разрешение. И решение было в пользу мнения Алексея Александрович. Но Стремов, чувствуя себя задетым за живое в последнем заседании, употребил при получении донесений комиссии неожиданную Алексеем Александром тактику. Стремов увлекши за собой некоторых других членов, вдруг перешел на сторону Алексея Александровича и с жаром не только защищал приведения в действие мер, предлагаемых Карениным, но и предлагал другие, крайние в том же духе. Меры эти, усиленные еще против того, что было основной мыслью Алексея Александровича, были приняты, и тогда обнажилась тактика Стремова. Меры эти, доведенные до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то же время и государственные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и газеты — все обрушилось на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер, и против их признанного отца Алексея Александровича. Стремов же отстранился от...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 Он держался одной рукой за окно, остановившееся на углу кареты, из окна которой высовывалась женская голова в бархатной шляпе и две детские головочки, и улыбался и манил рукой зятя. Дама улыбалась доброй улыбкой и тоже махала рукой, Алексей Александрович. Это была Долли с детьми. Алексей Александрович никого не хотел видеть в Москве. а меняе всего брата своей жены он приподнял шляпу и хотел проехать но степан аркадьч велел его кучеру остановиться и подбежал к нему через снег ну как не грех не прислать сказать давно ли а я вчера был у дюссо и вижу на доске коренин а мне и в голову не пришло что это ты говорил степан аркадьч всовываясь с головой в окно карет а то я бы зашёл Как я рад тебя видеть, говорил он, похлопывая ногоу, об ногоу, чтобы отряхнуть с них снег. Как не грех не дать знать, повторял он. Мне некогда было. Я очень занят, сухо ответил Алексей Александрович. Пойдём уже к жене. Она так хочет тебя видеть.